В половине пятого вечера Томми, Делл и Скути снова вернулись в свой номер в отеле Мираж. Скути удалился в свою собственную спальню. Хрустя собачьими бисквитами, он смотрел по телевизору старые фильмы с Хемфри Богартом и Лорен Беккол. Томми и Делл с удовольствием осуществляли свои супружеские обязанности. И после этого Дэл не откусила ему голову и не сожрала его живьем, как обещала. На вечернем приеме мистер Синатра назвал мамашу Фан красотулей. Тон То впервые в жизни крепко подвыпил, а Юлия Розалинда венона лилит прибавила к своим именам Шейлу, Ингрид и Летицию. Когда заиграл оркестр, старый мистер Фан пригласил на танец свою блудную дочь Майи. И Делл, танцуя с Томи, зажигательный фокстрот, прошептала ему на ухо, «Все это не сон, а реальность, потому что реальность – это то, что мы носим в наших сердцах. Сейчас мое сердце переполнено красотой, а все потому, что у меня есть ты, мой лучший в мире пожиратель тофу».